«Пока все идет хорошо», — заявил Дон Кихот. «Но скажи, какую драгоценность подарила она тебе на прощание за те известия, которые ты ей принес от меня? Ведь у странствующих рыцарей их дам общепринятый старинный обычай дарить оруженосцам, прислужникам или карликам, которые приносят известия рыцарям». А ты их дам и дамам, от их рыцарей какую-нибудь драгоценность в награду за исполненное ими поручение». «Очень может быть, что это так и есть», — сказал Санчо. «Я считаю этот обычай превосходным, но, должно быть, придерживались его лишь в былые времена». А теперь, как видно, в обычай дарить только кусок хлеба с сыром, потому что именно это дала мне сеньора Дульсинея через палисад двора, когда я прощался с нею. К тому и сыр. По всем признакам был только овечий. — Она щедра бесконечно, — сказал Дон Кихот. — И если она не подарила тебе драгоценной золотой вещицы то, без сомнения, потому только, что у нее ничего не оказалось под рукой, чтобы дать тебе. Но куличи хороши и после Пасхи. Я повидаюсь с ней, и все будет исправлено. Знаешь ли, Санчо, что меня удивляет? По-моему, ты туда и обратно слетал по воздуху, так как ты употребил лишь немногим более трех дней на путешествие в Тобосы и назад. Отсюда и туда тридцати миль. «Из этого я заключаю, что мудрый волшебник, который заботится о моих делах и считается моим другом, потому что он у меня есть и должен быть, иначе я не был бы хорошим странствующим рыцарем, говорю, что подобный волшебник должно быть и помог» путешествовать тебе незаметно для тебя самого, так как среди мудрецов бывают такие, которые берут странствующего рыцаря, спящего в постели, и он, не зная как и каким образом, просыпается на следующий день в более чем за тысячи миль от того места, где он ложился спать. Если бы этого не было, то странствующие рыцари не могли бы помогать друг другу в минуту опасности как они это делают на каждом шагу. Например, бывает, что один сражается в горах Армении с драконом или со страшным чудовищем или с другим рыцарем. Он уже побежден в битве и близок к смерти, как вдруг. Когда он этого менее всего ожидает, показывается вдали, на облаке или на огненной колеснице другой рыцарь, друг его, который только что... Перед тем был в Англии, и он помогает ему и спасает его от смерти, а ночью он снова у себя дома и ужинает с величайшим аппетитом, хотя обыкновенно от одного места до другого не менее чем две или три тысячи миль. И все это совершается благодаря лишь искусству и мудрости добрых волшебников, охраняющих храбрых рыцарей. «Так что, друг Санчо, мне не трудно — Поверить, что ты в такой короткий срок проехал отсюда в втобус и вернулся оттуда, потому что, как я уже говорил, должно быть какой-нибудь дружески расположенный мудрец нес тебя на крыльях по воздуху так, что ты этого не заметил. — Возможно, что оно так и было, — сказал Санчо, — потому что по чести ты бежал точно осел у цыган с ртутью в ушах. — Не только с ртутью, — сказал Донкихот, он еще и с целым легионом демонов, а это такой народ, который и сам путешествует, и, неутомляя заставляет и других путешествовать, сколько им вздумается. Но оставь это в стороне! Как, по-твоему, должен я поступить теперь относительно приказаний моей сеньоры, явиться повидаться с нею? Хотя я и хорошо понимаю, что обязан покориться ее воле, но также вижу, что не могу этого сделать вследствие обещания данного мною принцессе, которая едет с нами, и рыцарский закон принуждает меня исполнить свое слово прежде, чем свое удовольствие. С одной стороны, меня преследует и увлекает желание видеть мою сеньору, с другой возбуждает и зовет данные мною обещания и та слава, которую я могу покрыть себя в этом предприятии. Но вот что я намерен сделать. Как можно быстрее ехать, чтобы поскорее добраться туда, где находится этот великан? А по приезде я отрублю ему голову и верну принцессе мирное обладание ее королевством, после чего немедленно поспешу обратно, чтобы увидеть свет, который озарит все мои чувства, и затем представить ей, сеньоре моей, свои оправдания. Она одобрит мое промедление так, как убедится что все совершается к возвеличению ее славы и известности, потому что то, что я достиг, достигаю и достигну оружием в этой жизни, вытекает всецело из благорасположения расположения ее ко мне и из того, что я принадлежу ей». «Ах! — воскликнул Санчо, да — до чего голова вашей милости полна небылиц!» «Но скажите мне, сеньор, неужто милость ваша намерена совершить это путешествие ни за что ни про что и оттолкнуть от себя и упустить такую богатую знатную женитьбу, как эту?» где в приданное дают королевства, имеющие, как я слышал, более двадцати тысяч миль в окружности и забилующие всякими предметами, необходимыми для поддержания человеческого существования и более обширного, чем Португалия и Кастилия вместе взятые. Замолчите, ради Бога, устыдитесь того, что вы сказали, послушайте моего совета, простите меня и венчайтесь Тотчас же в первом местечке, где окажется священник. А если нет, здесь перед вами лицензиат, который оборудует это дело, что твой жемчуг. Подумайте, ведь я уже в таких летах, что могу дать совет. И тот, который я теперь вам даю, самый что ни на есть подходящий. Потому что воробей в руках лучше ястреба на лету. И кто, имея хорошее, дурное выбирает, «За дурное пускай на себя лишь меняет». «Слушай, Санчо», — сказал Дон Кихот, — «если ты даешь мне совет жениться только для того, чтобы я тотчас же сделался королем, убив великана, и имел возможность оказать тебе милость и дать обещанное, то довожу до твоего сведения, что и не женившись, я легко сумею выполнить твое желание, так как прежде, чем вступить в бой», Я условлюсь, что если я выйду из него победителем, хотя бы я и не женился на принцессе, она должна мне уделить часть королевства с тем, что я могу передать ее, кому захочу. А получив эту часть, кому же я могу ее передать, как не тебе?» «Это ясно», — ответил Санчо. «Пусть только ваша милость постарается выбрать такую часть королевства», которая была бы поближе к морю, чтобы в случае, если там образ жизни мне не понравится, я мог усадить моих черных подданных на корабли и поступить с ними, как я уже говорил раньше. И пусть, Ваша милость... «Не дает себе труда ехать, теперь же повидаться с синьорой Дульсинеей. Отправляйтесь убивать великана и покончим с этим делом, так как, клянусь богом, мне сдается, что оно принесет нам большую честь и большую выгоду». «Говорю тебе, Санчо», — сказал Дон Кихот, — «что ты можешь положиться на меня. И я последую твоему совету относительно того...» чтобы сначала ехать с принцессой, прежде чем отправиться, повидаться с Дульсинеей. Но предупреждаю, чтобы ты никому не говорил ни слова, даже и тем, которые нас сопровождают, о том, что мы здесь с тобой обсудили и решили, так как если Дульсинея столь сдержана и не хочет, чтобы знали о ее чувствах, было бы нехорошо, чтобы я или кто другой обнаружил их. Если это так, «Сказал Санчо, почему же ваша милость посылает всех, кого победила рука ваша, представляться сеньоре Дульсинеи? Ведь этим вы подписываете имя ваше в том, что она вам нравится, и вы ее возлюбленный. Итак, как вы принуждаете тех, кто к ней является, падать на колени в ее присутствии и говорить, что они пришли от имени вашей милости выразить ей свою покорность», Каким же образом можно скрыть ваши взаимные чувства? — О, как ты глуп и прост! — сказал Дон Кихот. — Разве ты не видишь, Санчо, что все это служит лишь к большему ее возвеличению? Ты должен знать, что в наших рыцарских обычаях считается великой честью для дамы иметь многих странствующих рыцарей, которые ей служат, причем мысли их, «Не простираются, дальше желание служить ей единственно ради нее самой, не ожидая иной награды за свои многочисленные и благородные стремления, кроме согласия ее, признать их своими рыцарями». «Такого рода любовью, — сказал Санчо, — как я слышал, в проповедях следовало бы любить Бога ради него самого» а не от того, что нас побуждает к этому надежда на блаженство или страх наказания. Хотя я желал бы любить его и служить ему за то, что он в состоянии сделать. — Черт бы тебя побрал в деревенщину! — воскликнул Дон Кихот. — Какие ты иногда умные речи говоришь! Можно бы подумать, что ты проходил курс наук. — А по чести говоря, я не умею и читать. — ответил Санчо.